— Да чем же ситцы красные тут провинились, матушка, ума не приложу? А ситцы те французские, собачьи кровью украшены, ну, поняла теперь. По конной потолкалися, по взгорью, где навалены косули, грабли, бороны, багры, станки тележные, ободья, топоры, там шла торговля бойкая.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 Пустую службу плевую и то не сослужил, Всю жизнь свою ты кланялся, а ласков не бывал. Пошли по лавкам странники, Любуются платочками, ивановскими ситцами, Шлеями, новую обувью и издельем кемряков —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 И дочь смолчит, Жена плевать пускай ворчит, А внучку жаль. Повесилась на шею ягоза, Купи гостинчик, дедушка, купи! Головкой шелковой лицо щекочет, Ластится, целует старика. Постой, ползунья босая, Постой, юла, Козловые ботиночки куплю. Расхвастался Вавилушка И старому и малому подарков насулил,